Глава первая. Три года спустя. Рёма-то Кибаяши изолировался в лесу Ганы и тренировался в искусстве как магии, так и ближнего боя. Три года спустя настало время, чтобы... Покушать! Покинуть лес было последней мыслью у него на уме. Сегодняшний завтрак действительно вкусный. Пещера Рёмы, которая раньше была потрёпанная, стала больше и безопаснее. Используя магию земли, он смог создать больше пространства внутри пещеры, и создав барьеры у входа, Рёма сделал пещеру намного безопаснее. Пещера также была обставлена мебелью, сделанной из магии земли. Что касается еды, Рёма брал её из леса. Благодаря знаниям, которые предоставляли ему боги и нейтральные магические явления, Рёма мог легко понять, что было съедобно, а что нет. Тем не менее, несмотря на некомфортную жизнь у чёрта на куличках, где нужно было охотиться, чтобы добыть еду, и отсутствие удобств функционального общества, Рёма и не думал покидать лес. Вместо этого он проводил свои дни, занимаясь теми хобби, на которые у него не было времени в предыдущей жизни. Одно новое увлечение Рёмы это исследование слизи. Сначала Рёма просто хотел испытать ветвь магии, известную как магия фамильяров, поэтому он поймал слизь в лесу. В течение полугода он растил её как домашнее животное, а затем внезапно в одно прекрасное утро он проснулся и увидел, что слизь изменила цвет. Сначала он подумал, что она заболела, но после использования идентификации монстров, одного из заклинаний ветви магии фамильяров, он обнаружил, что слизь превратилась в липкую слизь. С тех пор еёма глубоко заинтересовался, почему слизь превратилась в липкую слизь. Поэтому он проводил дни, наблюдая за слизью. Первое, что понял Рёма, это то, что дикие слизи были на дне пищевой цепи. У слизи не было возможности охотиться на других существ, поэтому у них не оставалось выбора, кроме как жить в нищете. Слизь Рёмы, однако, жила по-королевски, поскольку он кормил её зелёными гусеницами каждый день. Кстати, сами зелёные гусеницы имели возможность выпленуть липкие нити, сделанные из их собственных жидкостей организма. Из-за этого Рёма предположил, что диета зелёной гусеницы могла вызвать это превращение. Чтобы проверить свою гипотезу, Рёма поймал новую порцию слизи и каждый день кормил её зелёными гусеницами. Отныне интерес Рёмы к слизи становился всё глубже и глубже, до тех пор, пока в конечном итоге у Рёмы стало ошеломляющее количество слизи. После ловли и опробования различных диет на слизи, нынешняя слизь Рёма превратилась в это. Слизь. Х-13. Монстр, которого можно найти где угодно. Он считается самым слабым монстром. Он сиядный, у его тела средний диаметр 20 сантиметров. Его желеобразное тело содержит ядро, при его уничтожении слизь умирает. После смерти тело слизи исчезает. Это по меньшей мере загадочное существо. Навыки. Переваривание, уровень 2. Всасывание, уровень 3. Расщепление, уровень 1. Липкая слизь, 153. Физически липкая слизь. Не больше, чем обычная слизь, но она способна вырабатывать в своём организме сильно клейкую жидкость. Она может выплюнуть эту жидкость или использовать её, чтобы поймать других зверей и охотиться на них. Навыки: Липкая жидкость уровень 4. Упрочняющая жидкость уровень 1. Выстрел нитью уровень 1. Прыжок уровень 1. Переваривание уровень 3. Высасывание уровень 3. Расщепление уровень 3. В начале у липкой слизи были только липкая жидкость, переваривание и всасывание расщепления. Только потом у неё появилась упрочняющая жидкости прыжок. Из-за этого Рёмо узнал, что монстры могут приобрести навыки через зрелость или обучение. Что касается выстрела нитью, когда Рёмо обнаружил в своих экспериментах, что он может смешивать упрочняющую жидкость и липкую жидкость вместе, то заставил слизь смешивать их в своих телах. Когда им это удалось, они научились навыку выстрел нитью. Кислотная слизь 100. Превращение, вызванное необходимостью переваривать продукты, которые трудно переварить, например, кости животных. У этой слизи мощная пищеварительная система. Они являются побочным продуктом исследования рёмы и воспроизводятся через расщепление. Навыки. Производить кислоту, уровень 3. Сопротивление кислоте, уровень 3. Прижог, уровень 1. Переваривание, уровень 3. Всасывание, уровень 3. Расщепление, уровень 3. Ядовитая слизь, 188. Превращение, обусловленное постоянным потреблением ядовитых трав. Во время процесса погибает много слизи, но те, кто выживает, развиваются, становясь ядовитой слизью. Они являются результатом расщепления. Навыки. Произвести яд, уровень 3. Сопротивление яду, уровень 3. Произвести парализующее вещество, уровень 3. Прыжок, уровень 1. Переваривание уровень 3. Всасывание уровень 3. Расщепление уровень 3. Очищающая слизь 11. Слизь часто пьёт воду, но есть некоторые, которые предпочитают пить воду из ванны Рёмы. Думая, что это не навредит им, Рёма позволил этим слизням пить как им угодно. В конце концов, они превратились в более чистые слизи. Навыки. Чистота уровень 4. Дезодорирование уровень 6. где задерирующая жидкость, уровень 3. Сопротивление яду, уровень 5. Прыжок, уровень 1. Переваривание, уровень 3. Всасывание, уровень 3. Расщепление, уровень 1. Слизь-падольщик 457. Рёме не нравился запах отуалета от и мусора внутри пещеры. Поэтому, когда он вспомнил, как некоторые слизи проявляли интерес к гниющим трупам, он поймал новую порцию слизи и бросил её в туалет и мусор. В результате слизь стала слизью падальщиком. Эта слизь ест мусор и переваривает его в удобрение. Особенностью этой слизи является то, что она способна быстрее воспроизводить по сравнению с другой слизью. Навыки: Сопротивление болезни уровень 5. Сопротивление яду уровень 5. Живот уровень 5. Чистота уровень 6. Дезодорирование уровень 6. Дезодорирующая жидкость уровень 4. Вонь уровень 4. производить удобрение, уровень 3. Прыжок, уровень 1. Переваривание, уровень 6. Всасывание, уровень 3. Расщепление, уровень 6. Рёмы решил уделить особое внимание правильному разведению слизи, в результате чего у него было так много разных видов слизи. Их общее количество превысило 900. Рёма всегда хорошо справлялся с простыми, но повторяющимися задачами, поэтому он просто продолжал это делать. И в итоге слизь оказалась там, где она сейчас. Такое ображение произвело исцеляющее воздействие на усталую душу Рёмы. И несмотря на редкие встречи с какими-то бандитами и крупными зверями, с которыми Рёма быстро разбирался своими силами и ошеломляющим числом слизней, Рёма смог жить счастливо. Таким образом, Рёма прожил свои дни на веки вечные. Еле, по крайней мере, Рёма мог бы так провести свои дни, если бы не изменение, которое произошло в один прекрасный день. На охоте в лесу Рёма наткнулся на пять человек одетых в доспехи. Это редкое зрелище. Их доспехи все одинаковые, поэтому они, вероятно, не бандиты. Я думаю, что это первый раз, когда я вижу каких-либо людей, кроме бандитов. Кажется, кто-то ранен. Наблюдая за группой из зарослей, он заметил, что на одном из пяти мужчин были повязки и его несли. Э-э. Оставайся со мной, Хьюзу. Камиль, как твоя магия? Извините, она ещё не восстановилась. Кажется, они в очень плохой форме. Они не похожи на бандитов. Я должен хотя бы предоставить им место для отдыха. Даже если они окажутся бандитами, думаю, со мной всё будет в порядке. Рёма встал из-за зарослей и собирался позвать их, когда кое-что внезапно пришло ему в голову. «Как я могу позвать их?» «Добрый день?» «Нет, это весёлое приветствие не соответствует ситуации». «Эй, вы, сволочи!» «Нет, из-за этого они могут насторожиться». «Что делать?» Рёма подумал о том, чтобы помочь им, но после 3 лет без какого-либо контакта с людьми он не знал, что сказать, и остановился. Из-за этого группа мужчин заметила его прежде, чем он что-то сказал. Кто идёт? Подожди. Человек, стоявший впереди группы, сразу же направил свой меч на Рёму, но человек позади него остановил его, шагнув вперёд. Извини, что внезапно направил на тебя меч. Кстати, Что такое, ребёнок, как ты здесь делает? Это не место для детей. Ты потерялся? Я хотился. А хотился ты? Рёмы кивнул. Я думаю, что этот лес слишком опасен, но ты что-то хотел от нас? Рёма указал на пострадавшего. Там кто-то ранен. Затем он поднял свою кожаную сумку. К сожалению, другой человек испугался Рёмы и вышел, чтобы защитить человека, с которым он разговаривал. Рёма наконец понял свою ошибку. Держа свою кожаную сумку возле талии как нож, он должно быть насторожил этого человека. Поэтому Рёма отпрыгнул, чтобы создать расстояние, и достал лекарство, чтобы показать, что у него не было никаких злых намерений. "Это лекарство?" спросил человек, размахивающий мечом, на что Рёма кивнул. Лекарство для раненого. Ты позволишь нам его использовать? Быстрее. Группа мужчин посмотрели друг на друга на мгновение. Затем человек по имени Камиль осторожно взял лекарство Рёмы. Когда они отметили, что лицо раненого улучшилось, их осторожность в отношении Рёмы окончательно исчезла. Спасибо. Это должно удержать Хьюза на ногах немного дольше. Что насчёт остальные отдыхать в моём доме? Несмотря на то, что это заняло некоторое время, Рёма успешно сказал эти слова и пригласил людей в свой дом. Однако потребуется некоторое время, чтобы добраться до дома Рёмы из-за травмированного человека. Почему ребёнок находится в таком месте? Он явно ещё очень молод. Ну, я одиннадцатилетний ребёнок. Для людей естественно быть подозрительными, если видишь ребёнка в глубине леса. Это не очень хорошо. Я был бы признателен, если бы они перестали быть настолько подозрительными. Хм. Как насчёт того, чтобы немного поговорить с ними? С другой стороны, я, вероятно, не должен. У меня есть умения, которые мне дали боги, но с моими навыками общения я сам себе выкопал могилу. Разве можно где-то здесь отдохнуть? Я не знаю, но зелье, которое он дал, сработало, поэтому, по крайней мере, он не кажется враждебным. Охотники, как известно, создают себе безопасное место в лесу. Здесь может быть кемпинг или что-то в этом роде. Точно. Если вы не нападаете на меня, то я не причиню вам вреда. Кстати, как насчёт сбора добычи из ловушек по пути? Таким образом, я смогу ещё и накормить этого раненого. Если я так много сделаю, порядочный человек наверняка не нападёт на меня, верно? Рёмов внезапно остановился и позвал свои липкие слези через контракт. Однако те, кто шли за ним, спросили: Что случилось? Ловушка. Поймал топычу. Скоро придёт. Небрежно сказал Рёмов, глядя на человека, который задал этот вопрос. Этот человек, вероятно, самый важный. Все остальные, кажется, слушают его, а другие люди выглядят как охранники. Пока Рёма думал, трава задрожала, а затем липкая слизь вышла с мёртвым рогатым кроликом. К сожалению, люди с ним не знали, что это была слизь Рёмы. И важный выглядящий мужчина сразу же направил на неё свой меч. Стоп! Рёма сразу же прыгнул перед мужчиной и подобрал слизи и мёртвого кролика. Это слизь твой фамильяр? Важно выглядевший мужчина, похоже, понял, что слизь была фамильяром Рёмы. Рёма яростно кивнул человеку, и мужчина спрятал свой меч в ножны. Извини, я не знал, что он твой. Мы это выяснили. Всё хорошо. Просто я должен был быть более конкретным. Слезни были монстрами в конце концов, так что естественно, что они были осторожны, увидев их здесь, в лесу. Рёма спрятал слизь и мёртвого кролика в сумку, а затем пошёл дальше. Это кое-что напоминает мне. Мой первый фамильяр тоже был слизью. Ократитель. Бывший ократитель. После того, как мой монстр перестал сражаться, с тех пор я не заключал новый контракт. У меня были красная лошадь и снежная визьяна. Сильный? Я спрашиваю, потому что понятия не имею, что это такое. Я родом из большого рода укротителей, поэтому меня учили с раннего возраста. К сожалению, я не так хорош в магии. Зато я уверен в своей военной силе. Семейство укротителей и группа людей в доспехах для сопровождения. Он должен быть дворянин, если нет, то по крайней мере кто-то влиятельный с большим количеством денег. Успокойся, я. Эта страна должна быть относительно снисходительной, когда дело касается разницы между дворянином и простолюдином. Канс и Канцо в Боди специально выбрали эту страну для меня, и они до сих пор не отреагировали отрицательно на моё поведение, так что всё должно быть хорошо. Я всё равно нервничаю. Несмотря на небольшую панику, Рёма продолжал собирать пойманную добычу, пока они шли. До тех пор, пока наконец Рёма и группа людей не пришли в его пещеру.